Глава 17. Прощальный спектакль Ольги, когда она играла свою лучшую роль Катерину в «Грозе», театр, казалось, был еще более переполнен, чем в первые два раза. За ложи и кресла платились бешеные деньги барышникам, успевшим перекупить места и перепродававшим их потом чуть не за пятерные цены. Говорили, что Леонтьева Долго уже не приедет в Петербург. И потому все рвались взглянуть на нее последний раз. Когда Чемизов приехал, сестры его уже сидели в ложе. Аркадий Петрович во фраке, в белом галстуке, надушенный и сияющий, встретился ему еще в коридоре, где разговаривал с каким-то господином. —— воскликнул он с удовольствием, увидав Юрия. «Вот это отлично! Давно бы так! А то ведь и так, право, и до чертиков заработаться можно!» И, взяв его под руку, он повел его в ложу к жене, оживленно рассказывая по дороге какие-то новости и поминутно распланиваясь направо и налево со своими бесчисленными знакомыми. Чемизов шел хмуро и молча, размышляя в душе, что гораздо полезнее было бы ему сидеть перед домом и заниматься, но он обещал Ольге быть на этом спектакле. И к тому же его самого невольно тянуло сюда. «А, ты уже приехал?» – любезно встретила его Елена Николаевна, но глаза ее мельком, скользнувшие по нем, сухо сказали ему. «Нет, нет, я все еще тобою недовольна. Мэри с ними не было». И Чемизов, изучивший сестру, понял, почему. «Смотри!» — обратился к нему Аркадий Петрович, указывая на одну из лож. «Наш три грации!» Чемизов взглянул по направлению, указываемому ему, и увидел в билетаже разряженную во что-то светлое воздушную, всю залитую бриллиантами, хорошенькую Милочку. Она сидела посреди двух других таких же хорошеньких и нарядных женщин, как и она сама. Это были Милочкины приятельницы, считавшиеся вместе с нею самыми хорошенькими женщинами петербургского балета, которых по имени и по портретам знал весь Петербург. Милочка, очевидно, не боялась опасной конкуренции, зная по опыту, что ее красота только выигрывает и ещё более привлекает в себе всеобщее внимание, когда они появляются все вместе. И действительно, на их ложу устремились бинокли, не только всех мужчин, но даже и дам, усердно рассматривавших их туалеты, прически и бриллианты. Грации притворялись равнодушными к возбуждаемому ими интересу, небрежно кокетничая со своими многочисленными кавалерами, поминутно являвшимися в их ложу, и в то же время, как будто нечаянно, принимали особенно красивые позы и повороты головы, позволявшие лучше любоваться ими. Ведь эффектной Милочки и ее присутствие здесь не привели Чемизова в лучшее настроение духа. И он все с тем же хмурым видом, какой всегда являлся у него, когда он был собою недоволен, простился с сестрами. И ушел искать свое место в портере. Увертюра вскоре кончилась, и занавес взвился. Через несколько минут вышла Ольга в богатом, старинном русском костюме, чрезвычайно красившем ее. Чеммизов с невольным приятным изумлением долго рассматривал ее. Это была сама живая воплощенная Катерина. Все в ней удивительно подходило к этой роли. Ее фигура казалась от костюма пышной и крупной, а лицо опять совершенно изменилось и приняло чисто русский тип, тогда как в обыкновенное время оно не имело в себе никакой определенной и характерной национальности. Волосы ее Настоящего каштанового цвета с легкими золотистыми искрами были гладко зачесаны под богато расшитую жемчугами голубую кичку. Губы казались алыми и пышными, как у русских красавиц, и глаза с тонкой поволокой глядели то вдумчиво и нежно, то вдруг загорались каким-то беспокойными и горячими Огоньками и даже в голосе его, Слегка певучим и ласковым, Совсем не таком, как и у, у Марии Стюарт Вырывались порой страстные грудные звуки. Во всей, в ней, степенной, Строго выдержанной и покорной на вид Чувствовала что-то тревожное, Глубоко затаённое и сдерживаемое ею внутри, Но что все таки сильное властно рвалось наружу, и точно мучила, и пугала ее саму. От Марии Стюарт, переданной Ольгою, у Чемензова остался яркий и цельный тип, невольно воскресавший порой в его памяти. Но в Катерине она казалась ему еще лучше, лучше и приятнее. Быть может, это происходило от того, что после проведенного вместе вечера она вообще стала ему как-то ближе, но вернее от того, что Ольга... Будучи сама чистой русской женщиной, хоть и с удивительной тонкостью и чуткостью, понимала всякую роль и страстно увлекалась ею во время игривы, всецело переходя в нее. Но в глубине души русская Катерина была ей все же ближе и дороже, чем Мария Стюар или Жанна Дарк. В ней вся сила ее огромного таланта как бы находила себе полный простор. И выливалась так ярко и в то же время так просто, что невольно всех захватывала и поражала, будя в каждом душе родной отклик. С каждым актом она играла все лучше, все сильнее, и, глядя на нее, осознавая невольно ту власть, которую она порабощала и очаровала всю эту толпу, Чемизов почти не верил, что эта самая женщина, так детски и жалко, плакала перед ним и не понимал, как она, такая властная и сильная на сцене, могла становиться в жизни такой слабой, жалкой и беспомощной, какую он видел ее вчера, какое в сущности могло иметь для него значение, его мнение о ней, когда вся эта тысячная толпа чуть ли не молится на нее, и что это, наконец, такое было». Простой или внезапный, но искренний порыв, по-видимому, вообще очень свойственный ее натуре, или же эгоизм Даниэльзе избалованной женщины, которая не может выносить сознание, что есть хоть один человек, не порабощенный и не очарованный ею и даже дурно думающий о ней? Несколько раз в продолжении спектакля он случайно встречался. с ее глазами, и ему даже казалось, что это была непростая случайность, но что она действительно видит его и вглядывается в него, точно ища его одобрение. Букетом, корзинам, цветами и другим подарком не было конца. Подносили после каждого действия, и вызовы, и аплодисменты к концу еще более усилились, точно наэлекторизованная публика окончательно разгорячилась. И разошлась. В одном из антрактов с Чемизовым любезно раскланялся господин Донец Гонский. Он, по-видимому, чувствовал себя отчасти родственником знаменитости и потому с приятным видом незаметно намекал об этом там, где не было это еще известно. И вообще старался держаться на виду, как бы Принимая овации публики и успех Ольги, отчасти также и на свой счет, Он тоже подносил Ольге великолепную корзину из пунцовых камелий и, встречая знакомых и полузнакомых, любезно брал их под руку и, подводя к оркестру, где она стояла, как бы случайно показывал ее. Колоссальный успех! Колоссальный! сказал он, подходя к Чемизову, и приятно, но не без некоторой нерешительности, улыбаясь ему. А вы не зайдете в ложу к Людмиле Львовне? Нет, сказал Чемизов сухо. Я иду к сестрам. Донец Гонский не заметил его сухости или притворился, что не замечает его, и сел на пустой стул подле Чемизова, что тому совсем не понравилось. «Мы сегодня закатываем канун, так сказать, проводов Ольги Львовны», продолжал он со своей элегантной манерой, нагибаясь к собеседнику с таким таинственным видом, точно по малой мере сообщал ему какую-нибудь важную министерскую тайну. «Сейчас, после окончания спектакля, собираемся все в квартире Людмилы Львовны, а оттуда на тройках... Самаркан к цыганам. Ведь Ольга Львовна страстная любительница их. Она даже и сама очень-очень недурно поет цыганские вещицы. Как же, как же. Разве вы не слыхали, помилуйте, пляж, как заправская цыганка. Вот и мы собираемся немножко повеселиться на прощание. Не хотите ли присоединиться к нашей компании? Чемизов поспешил отказаться и, раскланившись со своим любезным собеседником отправился к сестрам. Этот господин раздражал Чемизова и портил ему хорошие воспоминания о Больке, а известие, что она в какой-то компании, подобранной, вероятно, все тем же господином Донец-Гоинским, едет после спектакля ужинать цыганам вовсе не понравилось ему. Невольно вызывая в мыслях опять что-то грязное, и недостойное Ольге, что было ему больно. Когда Чемизов вошел к сестрам, он застал Аркадия Петровича очень взволнованным и негодующим на что-то. — Это позор! — говорил тот, почти сердясь. — Какой позор! — спросил Чемизов, не понимая, о чем он говорит. — Да что, у нас в Петербурге нет такой артистки! Из какой стати мы вступаем? Ю этой неотесанной глупой Москве. Да и, наконец, дирекция могла бы хоть поровну разделять её. Полсезона в Москве, а полсезона у нас. После Леонтьевой наших и смотреть не хочется. Елена Николаевна ничего не говорила, но в глазах ее была легкая недоверчивая усмешка. Какое-то недоброе чувство закралось в нее почему-то по отношению к этой женщине, и она не могла заглушить его в себе, хотя не могла также подавить и того невольного, взволнованного очарования, которое вызывала в ней эта женщина как артист. Но все-таки с чисто женским упорством расположение более следовать своему Недоверчивому чувству пред женщиной, чем восхищение пред артисткой, она заметила чуть-чуть косясь на брата. Я думаю, что она и в жизни такая же верна, актриса, как на сцене. О, Хелен! воскликнула с упреком Зина. У нее такие хорошие глаза. Она не может лгать и притворяться. Да, сказал Чемезов серьезным, почти строгим голосом. «Я редко видел более искреннюю женщину, чем она». «Ты слишком мало еще знаешь ее», — бросила Хелена вскользь. Но Аркадий Петрович пожелал примирить обе несогласные стороны. «Положим», — сказал он, ничуть не подозревая, что еще больше только задевает Юрия. «Это давно уже известная истина». что актеры, а тем более актрисы, так привыкают к постоянному разыгрыванию чужих ролей, что потом не могут отделаться от этого и в жизни. «Только не она!» — воскликнула опять Зина горячо. «Ну, я не знаю», — сухо сказал Чемизов. С каких-то пор это изречение стало давно и. И всем известной истинной, Кажется, честь его открытия принадлежит всецело тебе и, не желая больше продолжать неприятного разговора, и чувствуя уже по одному сдержанно-насмешливому выражению лица Хелены, что она непременно отыскивает в Ольге такие пороки, каких у той, быть может, совсем и нет. Он вышел от них. Удивляясь, с чего это его сестра, обыкновенно такая справедливая и добрая, вдруг ни с того ни с сего, совершенно беспричинно и неосновательно начинает нападать на женщину, которая совсем не знает и которая ей ровно ничего не сделала.